424. Матерь Агни-йоги Да-да, именно силы надо найти, преодолеть в себе все, что еще мешает войти в полное сияние света Владыки. А мешает так много. С одной стороны, желание двигаться и преуспеть, с другой — тараканы за пазухой. Любовь к своей иерархии должна не на словах И не в чувствах, а на деле достичь такой степени напряженности, чтобы силу ее можно было преодолеть в себе остатки неизжитых еще, но прилежащих и накоплений. Силу устремлений можно измерять именно этой решимостью бороться с собой до конца и победить. Любовь, огненная, полная преданности, не будет топтаться на месте. Прекрасных слов и чувств и мыслей довольны. Нужны крепкие дела и поступки. их утверждающий. Чего стоят самые возвышенные мечтания, делами и жизнью неподкрепленный Сурово и нелицеприятно, пересмотрим поклажу, по которую несем с собой, и собираемся нести по пути в беспредельность. Берется только самое нужное, самое необходимое, ибо каждый лишний кроха отягощает. Даже камушек малый в обувь попавший мешает пути, груз же оттягивает плечи. Так систематически и планомерно, шаг за шагом, освободим себя от всего, чего не следует брать с собой, чего нельзя взять за ненадобностью в путь дальний, который лежит перед нами на этой земле и за пределами смерти.